Глава 14. Эми Марч сообщила это Альхе, а Альха написал мне. Каждое утро в тюрьме штата в Конкорде Амара будили в 6 и после быстрого холодного завтрака сажали в машину и везли час в Керн, где держали в изоляторе временного содержания до 9, когда суд начинал работу. Каждый день Эми обращалась к судебному приставу с просьбой принести Амару что-нибудь на обед. И каждый день с начала слушания судебный пристав ей отказывал. Я написала Альхе. «Почему?» Он прислал мне в ответ Модзи, пожимаю плечами. Слушания заканчивались каждый день около четырех, и к шести Амара возвращали в тюрьму. Но к тому времени ужин в тюрьме уже заканчивался. Таким образом, в течение целой недели, прошедшей с начала слушания, Амар питался одними завтраками. Порции были стандартными, добавки не полагалось. По словам Альхи, Эми беспокоилась не только о том, что Омар упадет в обморок в суде, но и о том, что его мутный отсутствующий взгляд может вызвать у судьи превратное отношение. Каждый день она обращалась с этим вопросом к судебному приставу, и каждый день он ей отказывал.